Глава девятнадцатая Дальше я двигалась неспешной трусцой, часто переходя на прогулочный шаг. Мимо меня ещё несколько раз пролетали и фрисы, но к концу маршрута я осталась в полном одиночестве. Когда добралась до финиша, который был и точкой старта, там уже стояли мои одногруппницы. Одни обмахивали лицо руками, чтобы освежить разгорячённую бегом кожу. Другие пытались отдышаться, согнувшись и уперев руки в колени. Третьи слегка пританцовывали на месте, будто бег не выжил их, а наоборот, зарядил энергией. Арден стоял в стороне и, не мигая, смотрел, как я приближаюсь. Под его взглядом мне захотелось поёжиться. Было ощущение, что дурацкая вуаль вовсе не мешает оборотню видеть моё лицо. Лейваина, вы показали самый плохой результат», — произнес Арден металлическим тоном, когда я подошла и встала на своё место в шеренге. «Для Леевой седьмым уровнем магии это недопустимо. Мне придётся назначить вам дополнительные тренировки». «Может, я просто лягу здесь и умру?» — проворчала, не сдержав раздражение. Вот прицепились. То Тармери он требует назначить дополнительные занятия, то теперь этот. «Вы что-то сказали?» Охотник прищурился. Его глаза сверкнули, как острые лезвие. «Эх, нужно было мне промолчать, но...» «Всегда есть это дурацкое но...» «Да, сказала». Буркнула уже громче. «Вы прекрасно знаете, что я человек и не могу сравниться с эфрисами по силе и выносливости. Больше того, даже из них не все пробежали пять кругов, а мне вы ещё и штрафной назначили. Где справедливость?» «Справедливость». Уголок его губ дёрнулся, на секунду превращая улыбку в оскал. «Разве она существует? Я приказал вам выложиться на полную, чтобы оценить уровень подготовки». «Но вы даже не попытались. Вы не просто слабая, но ещё и ленивая». Каждое слово Арден садил сквозь зубы, бросая их мне в лицо как обвинение. И с каждым словом сокращал расстояние между нами. Под конец оборотень оказался так близко, что уже нависал надо мной. А его потемневший взгляд прожигал меня сквозь вуаль. Я упрямо вздернула подбородок. Блокираторы на руках резко нагрелись. В тот миг я ощутила свою магию. Ощутила, как она загорается в венах, течёт, бурлит, стягивается кончиком пальцев. Меня охватило желание повторить то, что я сделала тогда в лесу — скинуть руки над головой, разжать пальцы и треснуть Ардена молниями, чтобы стереть эту ухмылку с его лица. Но браслеты оказались сильнее моих желаний. Волна схлынула, оставив странную пустоту внутри меня. «Поздравляю!» — ядовито заметил оборотень. «Вы только что бессмысленно сожгли остатки своей магии. Но ничего, на вечерней медитации пополните резерв. Или вам и это не даётся?» «Если бы я могла убивать глазами, то с радостью сделала это прямо сейчас». Но Арден развернулся ко мне спиной и отошёл на прежнее место перед шеренгой, будто внезапно потерял ко мне интерес. «Лейвы?» — произнёс он уже полностью овладев собой. «Я увидел и оценил ваши способности». Со следующей недели ваш курс будет разделён на команды по уровню подготовки. С каждой командой я буду заниматься отдельно. Расписание тренировок вы получите позже. Замолчав, Арден обвёл нас нечитаемым взглядом и бесстрастно закончил. «Все свободны. Разойтись». Я первая бросилась прочь. Не хотела, чтобы кто-то увидел слёзы, выступившие на глазах. И на что-то надеялась Инна. Наивно думала, что раз вы с Арденом знакомы, значит, между вами завяжется дружба. Или он хотя бы молча поддержит тебя? Но ты забыла один нюанс. Ты здесь не единственная добыча охотника, но единственная, кто лишила его самого дорогого способности оборачиваться. Теперь он ненавидит тебя, и это чётко написано у него на лице. В раздевалку я ворвалась самая первая, но не потому, что внезапно стала чемпионом мира по бегу на короткие дистанции. Просто никто из Африс не спешил. Прежде чем шагнуть через порог, я обернулась и увидела, что все они сгрудились вокруг высокой фигуры Ардона. Обида захлестнула меня в два раза сильнее. Я с ярости захлопнула дверь. Потом стащила себя пропотевший спортивный костюм. Бросила в специальный приёмник, который должен унести его в недра магической прачечной и вернуть мне уже к утру чистым и выглаженным. А сама направилась в душ. Здесь были отдельные кабинки, разделённые тонкими матовыми перегородками. Не зная, сколько я стояла, уперевшись в стену и подставив голову под тёплые струи, но стук двери и шум голосов заставили скрипнуть зубами. Мне хотелось подольше побыть в одиночестве. Жаль в академии, это физически невозможно. «А он ничего такой», — Донесся из-за шума воды голос одной из офриз. «Симпатичный». «Это она проардана?» Я навострила уши и поняла, что не ошиблась. «А какой у него взгляд? У меня прям мурашки по коже!» Захихикала вторая. Судя по звукам, в раздевалке была целая толпа. Девушки раздевались и шушукались, обсуждая знакомство с оборотнем. «У него такие мышцы, вы заметили?» К первым двум сплетницам присоединилась третья. «Так хотелось потрогать, аж руки чесались». «О, вот тебе и чистые невинные лейвы!» Мысленно хмыкнула я. «Впрочем, чему удивляться?» «Ифриты сами по себе очень страстные существа, что женщины, что мужчины. За эти дни подруги успели меня просветить об особенностях каждой расы. А ещё многие девушки из магических миров попали в Академию по собственному желанию или с разрешения родных. Для них это дело чести — выйти замуж за сильного мага». «Интересно, почему король прислал именно его в сорток? внезапно спросил чей-то голос. «Я слышала Тарлунара, один из лучших охотников». «Да, точно». Заговорили девушки после заминки. «Охотники же на золото, а этот, наверное, впал в милость». «Или решил найти себе жену в академии». «Да ну ерунда, зачем ему Леева, он же не маг». «Но и не человек». «А я слышала, что оборотни женятся только на своих». «Откуда?» «У меня соседка-оборотница, единственная на всю академию. У их расы редко магия проявляется» только у шаманов, а она дочь шамана. И что ещё она рассказала? Разговор принимал интересный поворот. Я вся обратилась в слух, боясь упустить хоть слово. Даже напор воды сделала меньше, чтобы не мешал. Но в самый ответственный момент кто-то затряс дверь кабинки. Эй, ты там топиться собралась? Если нет, то выходи. Все в душ хотят. Ещё над головой появился Тесла и запищал. Да слышу, я слышу проворчала, отгоняя его рукой, как назойливое насекомое. Выключила воду, завернулась в полотенце и вышла. За дверями кабинки уже стояла сердитая очередь. В столовую я пришла, закипая от гнева. Очень хотелось обсудить появление одного невыносимого оборотня Сняры, но по разным концам столовой с невозмутимым видом прохаживались Байерс и Нурани. В их присутствии никто не посмел бы нарушить идеальную тишину которые даже приборы боялись звякать, а платье шелестеть. Поэтому на историю я так и пошла, переполненная эмоциями. Во мне смешался термоядерный коктейль, злость и обида на оборотня, который ко мне придирается ни за что. Ладно, есть за что, но мог бы и не придираться, особенно при эфрисах, которые и так во всём меня превосходят. Да и сами они хороши, обсуждали Ардена, как будто имеют на это право как будто это за ними он носился по лесу, пытаясь изловить. Я осеклась. А с чего вообще я взяла, что он только меня привёз с Арток? Ведь с любой из этих ифриз если не со всеми, он мог ночевать в одном гостиничном номере, просить обработать ему рану, полученную из-за глупости очередной лейвы, а потом согревать теплом своего тела до самого утра. Осеклась снова. О чём это я вообще? Какая мне разница, сколько лейв переловил этот мохнатый гад? «Вот именно. Никакой разницы. Мне всё равно. Тут и расстраиваться не из-за чего». Успокоенная этими рассуждениями, я захлопнула за собой дверь аудитории. Статуэтка на полке над столом Тара Дрохивайна опасно закачалась. Я застыла, затаив дыхание, но, к счастью, обошлось. «Что вы замерли в дверях, Леева Инна?» Негромкий голос Тара вывел меня из ступора. «Проходите уже». Я выдохнула и зашла, опустилась на своё место. «Сегодня, Лейвы, мы с вами разберём допустимое и недопустимое поведение в присутствии членов королевской фамилии», — начал Тарт Дрохивайн, окинув нас многозначительным взглядом. «А что, кто-то из них приедет к нам? На этот раз преподавателя перебила не я. Меня такая ерунда, как короли, принцы и прочие глупости, не интересовала». «Вот так, Лейва Медаана, вести себя ни в коем случае нельзя», — с осуждением заметил тар Дрохивайн и Фриса, сидящая через порту от меня, опустила голову, явно признавая свою вину. Хотя с таким огромным Эненом это сложно было сделать и не потерять равновесие. Остальные Леевы тут же повернулись ее её сторону. Браслеты Медоаны покраснели, нагреваясь. На пару секунд я ощутила исходящее от неё тепло. А потом оно резко исчезло. Только Медоана теперь дышала тяжело, будто пробежала пять кругов вокруг башни. Ну что ж, зато теперь я знаю, как выглядит со стороны вспышка магии, ограниченная браслетами. Да, жалкое зрелище. И я уже несколько раз показала себя такой же жалкой размазнёй. Ещё и при оборотне. Позорище. Захотелось вуаль погуще и стереть себе память. «Открывайте тетради, пишите». Как ни в чём не бывало, продолжил Тардрохиван. «Королю, королеве, наследнику престола и младшим членам королевской фамилии надлежит обращаться только на «вы» и после того, как вам позволено заговорить. После окончания аудиенции отходить следует пятясь к дверям, ни в коем случае не поворачиваться задом к монаршему лицу. Я хотела нарисовать этот самый зад и перечеркнуть его крест-накрест, но Тардрохи Вайн, будто почуяв моё намерение, двинулся вдоль рядов. Он не то чтобы читал наши конспекты, но заглядывал, и я решила не рисковать». Не хотелось получить взыскание ещё и от интеллигентного Дрохи Вайна, единственного, кто не смотрел на нас свысока. «Как вы думаете, Лейва, почему это запрещено?» Я вскинула руку. Это было элементарно. «Говорите, Лейва, Инна». «Это знак неуважения». «Совершенно верно, Лейва». Тар улыбнулся мне. Такими темпами скоро стану его любимицей. Но этикет мне и вправду нравился. Многие моменты были интуитивно понятны. Я уже самоуверенно решила, что даже если стану женой какого-нибудь высокопоставленного мага, сильно позорить его не буду. Разве что перепутаю ножи для масла и для мяса. Я их никогда не различала». Тардрохивайн своим приятным негромким голосом продолжил рассказывать, как себя вести при королевской семье. «Тут не было ничего сложного. Стой в уголке, молчи в тряпочку и жди, когда на тебя обратят высочайшее внимание. А если обратят, то всё равно молчи». А ещё смиренно улыбайся и не поднимай взгляд от пола. В лицо королям смотреть нельзя точно так же, как и поворачиваться к ним спиной, будто это не правитель, а маньяк или наркоман. Меня бабушка такими же словами учила, как вести себя на улице в поздний час. Если тебя преследует незнакомец, ни в коем случае не поворачивайся к нему спиной. Если не убегаешь, конечно.